Хиневич Александр Юрьевич. Цикл «Путь к истокам». Книга шестая. В поисках забытого источника. Предисловие. Прошлое всегда с нами, и все, что мы собой представляем, все, что мы имеем, исходит из прошлого. Джавахарлал Неру. Солнечная система. Земля. База наблюдения мира Белрос на спутнике рядом с планетой. Из новой лечебно-диагностической капсулы старший наблюдатель Басур выбрался в прекрасном состоянии и с довольно хорошим настроением. Было чему радоваться. Абсолютно все последствия полученных огнестрельных ранений во время выхода с Мирославом Кузьмичем на планету были полностью убраны, и даже маленьких шрамов на его теле не осталось. Удивляло другое. Такого великолепного самочувствия у Басура раньше никогда еще не бывало, даже во времена его бурной молодости в родной вселенной. Одеваясь в привычный комбинезон, Басур окончательно осознал, что зря отказался одевать защитный кокон перед последним выходом, как предлагали ему богатыри-великаны Сабур – и остальные наблюдатели базы, а также, что не стоило ему через полчаса после начала знакомства предлагать своему новому собеседнику обменяться древними знаниями. В прошлые выходы все было совершенно по-другому. В странах так называемой Европы, где имелись портальные врата, Басура воспринимали то за любопытствующего жителя Скандинавии, то за чудаковатого ученого. из старого дворянского сословия, приехавшего из северных районов Дании или Пруссии по своим научным делам и потому не особо обращали на него внимания. Это касалось не только немного необычного внешнего вида одежды и длинных до плеч белых волос на голове. Жители Европы в первую очередь замечали его не совсем точное произношение слов во время общения. Особенно это касалось объединенной в новую империю Германии, где в каждой местности или городке существовал свой диалект германского языка. Смешение различных наречий данного языка происходило в основном в Берлине. Вот именно там Басур Дэнкс умудрился получить два огнестрельных ранения от своего собеседника в строгой черной военной форме. Ханс Шляйф, так звали его нового собеседника, несмотря на опьянение и довольно усталый внешний вид, оказался слишком недоверчивым и весьма настороженным человеком. В небольшом кафе, где им устроил встречу новый знакомый, во время недолгой беседы выяснилось, что хан Шляйф вообще никому не доверяет, кроме своего непосредственного руководства института и канцлера Тысячелетнего Рейха. Басур так и не понял причины, почему его новый собеседник подозревал неизвестных или малознакомых ему людей в шпионаже против Великой Германии и в попытках выкрасть из их института древние наследие предков. Все началось с небольшого доклада Сабура, который сообщил, что по показаниям датчиков, установленных в районах действия портальных переходов на территории Германии, заработало неизвестное ранее оборудование. Во время своей работы оно периодически вносило небольшие волновые искажения в системах природного энергоснабжения портальных врат, расположенных не только на территории Германии или в ее столице, но и в других странах Европы. Эти искажения были недопустимы, так как через данные порталы происходят выходы наблюдателей базы, как в нынешнем временном слое, так и в иных слоях реальности, где время течет с совершенно другой скоростью. Проверку данного сообщения решили поручить Мирославу Кузьмичу. Он довольно часто посещал многие страны Европы и имел там множество знакомых людей, несмотря на то, что в одних государствах велись хоть и небольшие, но все же боевые действия, а в нескольких небольших европейских странах было введено военное положение. так как они были захвачены Германией или ее союзниками. Ждать возвращения Мирослава Кузьмича пришлось довольно долго. Зато, когда он вернулся на базу и рассказал о своем выходе, выяснилось, что все помехи в работе порталов периодически создает новое оборудование германского общества по изучению древней германской истории и наследия предков. Или, как его сокращенно называли, в самой Германии – «Институт Анненербе», что в переводе с германского языка означало «наследие предков». «Если вас, командир, интересует, как я все разузнал», — сказал Мирослав Кузьмич, то Энто можно рассказать более подробно и для всех наблюдателей базы. Послушать рассказ Мирослава Кузьмича о долгом выходе, помимо командира Басура и его помощника Сабура, собрались все наблюдатели базы. Даже дети богатырей пришли со своими четвероногими друзьями. «В общем, дело было так», – начал свой рассказ Мирослав Кузьмич. «Из-за того, что порталы в германских землях не работали как надобно, об этом мне сообщил Сабур, пришлось выходить через старый, много раз мною проверенный переход, который находился в лесу северной волости Гильвеции, где протекает речка Тур». в бывшей провинции Священной Римской империи, которая давно уже стала самостоятельной страной. Оттуда я мог спокойно дойти до своего небольшого дома в маленьком городке, который мне удалось купить вскоре после окончания Великой войны в Европе. Хозяин дома погиб на войне, а сам домик мне предложил купить его родственник, что в той местности владеет небольшим виноградником и занимается виноделием. В то время мне сие показалось весьма хорошей идеей. Не нужно тратиться на гостиницы и пансионы в городах. Тем паче, что в них постоянно проверяют документы у приезжих гостей и задают ненужные вопросы. На тот момент времени у меня имелась не только вся необходимая сумма в местных франках, но и настоящие документы. Мне их сделали знакомые люди. Правда, за довольно хорошие деньги. Правда, имя рода они переделали на свой манер. Там я из Скоробогатого превратился в Эрфолга, то есть Успешного. Так что прикупить небольшой домик в Тихом Городке для меня не составляло никакой проблемы. «Мирослав Кузьмич, погоди немного. Что-то мы не слышали о такой стране, как Гельвеция. Может, ты нам пояснишь, где она находится?» спросил бывшего старосту урманного поселения воевода Ставра. На новых картах мира, что вы постоянно доставляли на базу из Европы, я такой страны не замечал. Не стоит удивляться, воевода. Нынче мало кто делает карты с названиями на латыни. Все страны Европы больше стараются на своих государственных языках делать карты, дабы они были понятны жителям этих государств. Вот по энтому вам и неведомо название этой европейской страны Гельвеции или Конфедерации Гельвеция свою страну называют местные жители, а все потому, что древности на тех землях первыми поселилось кельтское племя Гельветов. Вот от них и произошло такое название Гельвеция. На картах других стран она называется по-другому, например германцы ее. называют Швейцем, а русские люди ее именуют Швейцарией. В той части страны, где я всегда выходил из портала, местные жители общаются в основном на германском языке, да и на севере, за границей, находятся земли новой германской империи, которую там нынче именуют Третьим рейхом. Сама местность называется Кантоном Тургау, то есть волостью, где протекает речка Тур. «Теперь понятней стало, где портальный выход находится», – сказал Ставр. «Можешь дальше рассказывать. Более тебя не я, никто другой из нашей дружины перебивать не будет». Дальше все обитатели базы внимательно слушали рассказ Мирослава Кузьмича. «Мне в тот день, можно сказать, повезло. Едва я вышел из лесу на дорогу и прошел по ней десятка четыре саженей, как меня обогнал легковой автомобиль. Проехав чуть вперед, машина остановилась, и из нее вышел мой сосед Густав Мюллер, у которого я когда-то купил себе дом. Мы поздоровались, и он предложил подвести меня до нашего городка. Его, правда, удивило, что я был без каких-либо вещей, моя заплечная сумка не учитывалась и не смог нанять автомобиль или извозчика. чтобы добраться до своего дому. Пришлось соседу сказать, что когда я у памятника Эшеру возле Тюрихского вокзала ждал появления свободного извозчика, то меня кто-то сильно толкнул в спину, что я даже упал. А когда поднялся, то чемодана, в котором находились вещи и документы, рядом уже не было. Вот и пришлось мне добираться на попутках из Тюриха до Тургау. Благо деньги у меня были по себе. Лишь уже в самом конце пути до нашего городка никто не захотел ехать, даже за хорошие деньги. Поэтому мне и пришлось идти пешком. И что вы теперь будете делать, Герр Эрфолк, спросил меня сосед, когда его автомобиль тронулся с места. Ведь теперь без документов вы не сможете оплачивать налоги нашей общине и платить зарплату семье, которая присматривает за вашим домом, когда вы путешествуете. За вещи я не переживаю, Густав, у меня дома они в достатке имеются, а украденные возле вокзала документы, думается мне восстановят, либо в правлении нашей городской общины, ибо там, если вы помните, оформлялась покупка дома вашего родственника и были записаны данные моих документов, либо я их восстановлю через префекта в кантональном совете, так что проблем с оплатой налогов, общине. и выплаты и зарплаты семье Келлера не будет. Тем более я оставлял распоряжение в банке, чтобы им ежемесячно выплачивалась необходимая сумма с моего счета. А ведь точно, в правлении городской общины ваши паспортные данные имеются, так что восстановить утраченные документы не составит большого труда. И почему же я сразу об этом не вспомнил? Вы хоть и намного старше меня, Но ваша память меня до сих пор поражает. Скажите, Гер Эрфолк, вы просто любите подолгу путешествовать? Или у вас какая-то определенная цель в поездках имеется? Вы с какой целью интересуетесь, Герр Мюллер? Наконец-то решили отойти от своих дел и составить мне компанию в длительных путешествиях? Нет, что вы. Бросать свои виноградники я не собираюсь. Просто вы мне сейчас напомнили младшего брата моего хорошего знакомого Вальтера Шмидта из Фрауэнфельда. Мартин, так же как вы, довольно долгое время в путешествиях проводит. Он даже на различных раскопках побывал. Как он нам с Вальтером рассказывал, они ищут древности, относящиеся к эпохе Старой Империи, а также те, которым уже много тысячелетий. Понятно. Молодого человека интересуют различные сокровища. Видать, всемирный успех Генриха Шлимана многих молодых людей заразил. Вы не правы, Герр Эрфог. Мартин не является кладоискателем. Он сотрудник германского института по изучению древней германской истории и наследия предков. Они там тщательно изучают различные древности, чтобы узнать, какая раньше была цивилизация. Вы что-нибудь слышали об Атлантах и Атлантиде? Вы наверное удивитесь, дорогой Густов, но диалоги древнегреческого мыслителя Платона об Атлантах и Атлантиде изучают на философских факультетах во многих университетах Европы. Так что мне не только приходилось слышать про них, я Тимей и Криптей на древнегреческом прочитал, а вот то, что брат вашего знакомого Трудится в институте и делает ему честь. Вот только я не слышал о том, что у нас в стране появился институт, изучающий древнюю германскую историю. Так у нас в стране и нет такого института. Мартин вот уже пять лет как переехал жить в Германию. И его институт именно там находится. Они его именуют «Германским обществом по изучению древней германской истории и наследия предков». или как его еще называют в Третьем Рейхе Институт Аненербе, что означает «Наследие предков». Просто Мартин иногда по делам в отпуск к брату Фрауенфельд приезжает, а иногда отдыхает в своем доме в Тюрихе. Несколько дней назад он как раз в очередной отпуск в гости к Вальтеру приехал. Дальше мы разговаривали на обычные житейские темы. О переменчивой погоде – и о видах на будущий урожай винограда. Вот так за разговорами мы доехали до нашего городка. Густав остановил свой автомобиль у ратуши, и мы вместе прошли в здание, где находилось правление городской общины. Я сразу же заявил служащему об украденных документах возле вокзала в Цюрихе, а потом около часа ждал, пока мне подготовят все выписки, хранящиеся в местном архиве. Когда служащий архива выдал мне карточки для покупки продуктов и других товаров, а также копии документов, то он пояснил, что с этими выписками необходимо поехать в Фрауенфельд. Там мне сделают новые документы взамен утраченных. Когда мой сосед услышал сказанное служащим, то сразу заявил мне «Не беспокойтесь, герр Эрфолк, На послезавтра я планировал вновь поехать в Фрауенфельд по своим делам. Так что я захвачу вас с собой. Вдвоем на автомобиле поездка будет не скучной. Благодарю вас, Гермюллер. Даже не знаю, как отблагодарить вас. Давайте сделаем так, чтобы не вводить вас в лишние расходы, я возьму на себя половину оплаты бензина в пути до Фраунфельда. «Ничего не имею против», — сказал довольный моим предложением сосед. Хоть мы и задержались немного с отъездом, Густаву надо было решить какие-то вопросы со своими работниками на виноградниках. Но через три дня мы наконец-то прибыли в столицу кантона Таргау и сразу направились в городскую ратушу, где находился кантональный совет. После того... как я передал чиновнику свои выписки из архива нашего городка и заявление на восстановление украденных документов, я вздохнул с облегчением. Их сразу приняли в обработку. Услышав, что мне придется подождать несколько дней, пока сделают новые документы, я намекнул чиновнику, что готов доплатить работникам за срочность. Тот кивнул в знак согласия, после чего мы покинули ратушу Фрауэнфельда. Густав предложил мне разместиться на несколько дней у его хороших знакомых, которые частенько сдавали гостевые комнаты приезжим, и мне пришлось согласиться. Ведь в гостиницу меня без документов не поселили бы. А еще через пару дней я получил на руки новые документы и заграничный паспорт. Правда, мне пришлось заплатить чиновникам Кантонального совета за срочность дополнительную сумму. Данное событие мы с Густавом решили отметить в небольшой пивной, что находилось напротив дома, где мы снимали гостевые комнаты. К нашему вечернему застолью присоединились два брата, Вальтер и Мартин Шмидт. Когда Густав нас представил друг другу, он добавил для младшего брата своего знакомого. «Мартин, ты не смотри, что Гер Эрфонг так молодо выглядит. Он уже в преклонных годах. Когда я после Великой войны продал ему домик своего погибшего на войне родственника, то он выглядел точно так же, хотя с тех пор прошло уже больше 20 лет. Ты можешь удивиться, но он до сих пор путешествует по разным странам и изучает различные древности, так же как и ты. Вот как? Гер Эрфулг. Скажите, вы действительно интересуетесь древним наследием индогерманской расы? «Не совсем, Гершмид. Меня больше интересуют артефакты, оставшиеся после войны богов, произошедшей в древности. Вы, наверное, знаете, что о той войне сохранилось множество мифов и преданий по всему миру. А вот изучением наследия древних рас, что существовали в прошлом, занимается один мой хороший знакомый. Мне думается, что вы бы с ним нашли много общих тем для общения». Несмотря на то, что он даже старше меня. А вот это уже весьма интересно. Надеюсь, ваш знакомый не еврей? Герр Спросил меня Мартин. К данному народу мой знакомый не имеет никакого отношения. Герр Шмидт. Его по вашим критериям можно отнести к белокурым бестиям. Ответил я Мартину с улыбкой. Причем в полном смысле данной фразы. Я не знаю, к какой национальности вы бы его отнесли, но то, что он настоящий альбинос, видно даже издалека. Скажите, а как вы отнесетесь к моему предложению вместе со своим знакомым посетить Третий Рейх и пообщаться с моим институтским руководителем в Берлине? Моего руководителя интересует в первую очередь древнее прошлое индогерманской расы. Мы не против посещения вашего института, И общение с его руководством, Гершмитт. Тем более, из Цюриха можно доехать до Берлина на поезде. Но вы же сами прекрасно понимаете, что Третий Рейх в данный момент времени ведет войну на Востоке и на Западе. Так кто же нас двоих пропустит на территорию воюющей Германии, не говоря уже про посещение Берлина? Об этом можете не беспокоиться, Гер Эрфолк. Мы сделаем вам двоим приглашение от нашего института, и вы сможете спокойно пересечь границу рейха на поезде. Тем более, что в Цюрихе находится наше представительство, где можно оформить разрешение на посещение вами территории Германии. Скажите, а где сейчас находится ваш знакомый? Насколько мне известно, он сейчас должен находиться в Цюрихе, если опять куда-нибудь не уехал в поисках древних знаний. «Герр Эрфолк, вы постарайтесь, пожалуйста, найти вашего знакома в ближайшую неделю и с паспортами прийти в наше представительство». Мартин достал из кармана записную книжку с карандашом и написал на листке адрес в Цюрихе. Вырвав листок, он протянул его мне и с улыбкой сказал, «Заявку на выдачу приглашений от нашего института и необходимых разрешений на двух человек – Я подам завтра после обеда. Хорошо, Гершмитт. Постараюсь за неделю найти своего знакомого и уговорить посетить столицу Германии. А теперь я прошу всех к столу. Несмотря на то, что во всем мире шла война, а в нейтральной Гельвеции уже была введена карточная система, в пивной подавали не только всем известные вареные баварские колбаски, но и прекрасно приготовленную свиную рульку с овощным гарниром, а также швейцарское фондю. Как я узнал позднее, многие продукты и спиртные напитки доставлялись в кантон контрабандой. Густав с Вальтером вовсю налегали на темное пиво, не забывая закусывать, лишь только Мартин предпочитал наслаждаться французским коньяком с лимоном, часто забывая о том, Что на нашем столе было полно всякой закуски и различных горячих блюд. Мне пришлось, сославшись на свой преклонный возраст, запивать приготовленные блюда хорошим чаем, ибо подаваемый черный кофе я не очень люблю. Примерно около часу я отдавал должное кухонным творениям местных поваров и лишь изредка короткими фразами поддерживал неспешный разговор за столом. В основном общались Вальтер и Густов. Они, не забывая про пиво, начали с обсуждения каких-то вин и сортов винограда, затем плавно перешли на разговоры об идущей в мире войне. А вскоре вновь вернулись к своим виноградникам. Я был занят принесенной едой, а Мартин больше уделял внимания коньяку, чем разговорам за столом. Так что неудивительно, что через некоторое время Молодой Шмидт быстро опьянел, и его начало клонить сон. «Мартин, ты чего, опять набрался?» – спросил брата старший Шмидт. «Я же тебе постоянно говорю, что надо знать меру. Сходи на улицу, проветрись. Ведешь себя так, что мне перед людьми за тебя краснеть приходится». «Не беспокойтесь, Вальтер, можете продолжать ваш разговор с Густавом, а я схожу с вашим братом на улицу». Недалеко от входа я видел лавочку. Мартин немного подышит свежим воздухом, и мы вернемся за стол. Благодарю вас, Герр Эрфолк, за заботу. Так-то Мартин парень неплохой, вот только меры в питье крепких напитков не знает. Я вывел Мартина из пивной на улицу, усадил его на ближайшую кованую лавочку с ложем и спинкой из деревянных реек, а сам присел рядышком. Легкий вечерний ветерок сделал свое доброе дело. Через четверть часа молодой Шмидт начал помаленьку приходить в себя. А я сидел и думал над тем, каким же образом мы будем выяснять в Германии, из-за чего появились помехи в работе наших порталов. «Осуждаете меня?» – неожиданно вывел меня из раздумий пьяный голос Мартина. «Вальтер же успел вам пожаловаться, что я пить не умею? «Пить коньяк или нет, вам решать, Гершмитт. Не ждите от меня каких-либо наставлений. Я совсем о другом сейчас думал». А о чем же, если не секрет?» «Нет никакого секрета. Гермюллер мне много рассказывал, что вы трудитесь в институте, где изучают различные древности. Да и вы сами сие не только подтвердили, но еще и пригласили к себе в гости». Вот я думал над тем, что если вы в состоянии опьянения заявитесь в свой институт, то можете ненароком старинные амфоры или же какие-нибудь редкие черепки, привезенные с раскопок, разбить. Хорошо, если вы только выговор от своего начальства получите. А ведь за такое поведение вас и уволить с работы могут. Представьте, каково будет вашему брату Вальтеру. Он же ведь всем знакомым с гордостью сообщает, что его брат Мартин занимается наукой и трудится в Государственном институте в Германии. А теперь представьте на минутку, что с ним будет, когда ему кто-нибудь из завистников ненароком сообщит, что его младшего брата выгнали с работы за пьянство. «Ах, вот вы о чем!» – пьяно усмехнулся Мартин. «Не переживайте об этом, Гер Эрфолт. В наш институт я пьяным никогда не прихожу». Да и разбивать у нас, можно сказать, нечего, так как мы не занимаемся изучением старинных амфор и редких черепков. У вас, похоже, так и остался старый взгляд на науку, который сложился у многих людей в прошлые века. Современная наука Германии оставила далеко позади все старые научные изыскания европейских мыслителей и ученых. Значит, по-вашему, теперь уже не нужно изучать Древние манускрипты, в которых записаны легенды, мифы и предания прошлого. Я такого не утверждал. Древние манускрипты и сейчас нужны, но только для других задач и целей. Не понял я вас, Гершмит. Что значит для других задач и целей? Можете привести хотя бы один небольшой пример? Пример привести можно. Вот только поймете ли вы его? Скажите мне, Герр Эрфолк, что вы слышали о волновой физике и приборах, созданных на ее основе? Вы меня сейчас спрашиваете о волновых резонаторах Николы Теслы в Северной Америке? Слышали о его башне для получения электричества из эфира? Или вас все же больше интересует, что написано о волновой структуре нашего мироздания в древних манускриптах у тибетских и гамалайских монахов? Увидев удивленное лицо Мартина, я сразу же ему пояснил. К вашему сведению, Герр Шмидт, о тех событиях и древних текстах писалось множество научных или околонаучных статей, как в конце прошлого века, так и в начале нынешнего. Так что я вам ничего нового не сказал. Если они вас заинтересуют, то советую посетить библиотеки, там они должны быть. Странно. Мне об этих статьях ничего не говорили. «Ну что же, в таком случае будет проще привести вам небольшой пример». Пьяно усмехнувшись, сказал Мартин. «Представьте себе некое устройство, напоминающее небольшой колокол высотой около метра. При подаче электричества устройство начинает излучать бледно-голубой свет. Но не это главное». В отдельном помещении, расположенном на значительном расстоянии от устройства, находится небольшая группа ученых с мистическим складом ума. Так вот, во время свечения данного устройства, эти ученые начинают получать определенные знания из потустороннего мира. Полученные знания записываются, а потом сравниваются с древними манускриптами. Вы можете мне сейчас и не поверить, Герр Эрфолк, но полученные таким образом тексты и чертежи различных устройств из потустороннего мира оказались намного полнее и подробнее всех тибетских и гималайских манускриптов. Я вам верю, Гершмид. Тем более, что тибетские и гималайские монахи во время своих медитаций тоже могут получать знания из потустороннего мира. Правда, им никакие устройства и электрические приборы для получения различных знаний не нужны. Можете сами попробовать заняться медитацией. Думаю, что у вас сие должно получиться не хуже, чем у монахов. А теперь давайте вернемся к нашему ужину, пока он совсем не остыл. Вам сейчас необходимо хорошенько покушать, чтобы уменьшить воздействие коньяка. Я не против, гер Эрфолк. «И называйте меня Мартином, ведь вы же намного старше меня!» «Хорошо, Мартин, давайте вернемся за стол, а то Густав и Вальтер будут переживать за вас!» Не споря со мной, Мартин самостоятельно поднялся с лавочки, и мы вернулись в за стол. Вот только младший Шмидт мой последний совет проигнорировал. Заметив, что в графине еще остался коньяк, он решил его допить». Я не очень удивился, что через полчаса Мартин заснул, положив голову на скрещенные на столе руки. Вальтер извинился перед нами за непотребное поведение своего младшего брата и по-дружески простился со мной и густовым, После чего оба брата, поддерживая друг друга, покинули пивную. Мы также не стали больше задерживаться и, расплатившись за прекрасный ужин, отправились отдыхать. На следующее утро, вскоре после завтрака с Густавом в ближайшем кафе, когда я сидел в кресле за столиком и размышлял о том, каким образом мне незаметно вернуться к портальному переходу и сообщить на базу наблюдения о необычном колоколе, создающем помехи, в дверь моей комнаты тихо постучали. «Входите, не заперто!» К моему удивлению, ко мне в комнату зашел не Густав Мюллер, как я подумал изначально, а Мартин Шмидт. По его хмурому и чуть опухшему лицу было видно, что его что-то тревожит. Доброго утра, герр Эрфолк. Вы позволите? И вам доброго утра, Мартин. Проходите, присаживайтесь в свободное кресло. Расскажите, что у вас случилось? У вас очень нездоровый вид. Понимаете, герр Эрфолк, я вчера немного перебрал за ужином. И поэтому смутно помню, о чем мы с вами говорили. Брат посоветовал мне не забивать голову ненужными мыслями, а просто сходить к вам и все выяснить. Понимаете, в нашем институте изучаются некоторые темы, которые нам запрещено обсуждать с посторонними. Можете не волноваться, Гершмитт. Никаких запрещенных тем мы с вами в разговорах не затрагивали. Вначале мы немного поговорили на тему индо-германской расы, и вы, услышав, что мой знакомый тоже интересуется данной темой, обещали нам сделать два приглашения для посещения вашего руководителя в Берлине. Вы сказали, что сегодня до обеда сообщите в свое представительство, чтобы нам начали подготавливать необходимые разрешения для пересечения границы Германии. Кроме того, вы мне дали адрес, куда мы должны подойти в Цюрихе. Я достал из кармана полученный листок с адресом и отдал его Мартину. Густав и ваш брат Вальтер могут подтвердить, что все-таки было. «Это я вспомнил, благодарю вас», – сказал Мартин, не возвращая мне листок с адресом. А когда мы были на улице, то о чем с вами говорили? На лавочке вы меня спросили, что я слышал о волновой физике, я сразу ответил. что на данную тему было полно научных и околонаучных статей, посоветовав вам посетить библиотеку. «Что-то такое припоминается», – сказал чуть повеселевший Мартин. «А что я там должен был найти?» Научные стати о волновых резонаторах Николы Теслы в Северной Америке, а также о построенной им башне для получения электричества из эфира. Это я тоже припоминаю, хоть и смутно. А больше мы и никаких тем не затрагивали. Мы немного поговорили о волновой структуре нашего мироздания, которая описывается в древних манускриптах у тибетских и гималайских монахов. Я вам тогда посоветовал заняться как они медитацией, чтобы самостоятельно научиться получать знания из потустороннего мира. А потом... Мы вернулись к нашему ужину. Про необычное устройство под названием «Колокол» я решил не напоминать Мартину. Вполне возможно, что обсуждение данного устройства как раз и относилось к запретным темам. «Благодарю вас, Герр Эрфолк, что вы помогли мне все вспомнить», – облегченно вздохнул младший Шмидт. «Представляете, когда я сегодня утром проснулся, то у меня в голове постоянно крутилась мысль о получении знаний». из потустороннего мира, а я никак не мог понять, с чем эта мысль связана. Благодарю еще раз, что вы все мне разъяснили. Мне непонятны ваши переживания, Мартин. Ведь монахи Гималаев и Тибета не скрывают, что большинство древних знаний из потустороннего мира они получают именно во время своих длительных медитаций. До нашей встречи я об этом не знал, Гер Эрфелк. Скажите, Как я могу вас отблагодарить за оказанную мне помощь? Мне не нужно никаких благодарностей, Мартин. Впрочем, вы не могли бы мне подсказать, где у вас в городе можно на некоторое время позаимствовать небольшой кабриолет с лошади? Я готов заплатить, но желательно, чтобы общая сумма за временное использование кабриолета не превышала разумные пределы. А для чего вам понадобился кабриолет? Удивленно спросил младший Шмидт. «Вы меня удивляете, сами же хотели, чтобы я нашел своего знакомого в Цюрихе, а мне еще необходимо заехать домой, чтобы оставить своим работникам карточки на покупку продуктов. Не буду же я просить Густова, чтобы он забросил все дела на виноградниках и катал меня по двум кантонам на своем автомобиле». Вот теперь мне все понятно стало. Знаете. А ведь я все же смогу вас отблагодарить. Я дам вам наш с братом кабриолет. Мы на нем раньше с Вальтером частенько выезжали в лес отдохнуть. И мясо на природе пожарить. Сейчас я вам допишу в этот листок с адресом, Мартин помахал им в воздухе, где находится мой дом в Цюрихе. Кабриолет с лошадью там оставите. Его потом наш управляющий или его помощник перегонит в фрауэнфельд к брату. Густав вчера рассказал, что вы оплатили ему половину стоимости бензина за поездку. Я поступлю точно так же, как вы. Возьму с вас только половину стоимости аренды нашего кабриолета. Деньги передадите управляющему в моем доме в Сюрихе. Вы согласны с моим предложением? Гер Согласен, Мартин. Вы даже не представляете, как меня выручили. За лошадь свою Можете не переживать. Я с детства знаю, как с ними обращаться. Прекрасно, сказал Мартин. И, достав из кармана карандаш, принялся писать на листке. Я думаю, примерно через час наш человек доставит кабриолет к вам. Я подождал, пока младший Шмидт запишет все, что он хотел для меня добавить. После чего Мартин вернул мне листок, попрощался и покинул мою комнату. Мне оставалось лишь собрать свои вещи и попрощаться с Густавом, который решил остаться в столице Кантона еще на три дня. Побывав у себя дома и передав карточки на приобретение продуктов и вещей Келлера, которые присматривали у меня за порядком, я им сообщил, что утром снова намерен поехать в Цюрих, а потом, возможно, мы со старым знакомым посетим по приглашению в Германию. Так что меня вновь долго не будет дома. Пожилая семейная пара с благодарностью приняла карточки и сказала мне, чтобы я ни о чем не беспокоился. Они присмотрят за моим домом. На следующее утро, без всяких происшествий, я добрался до знакомого леса, где находился портал. Покормив и обиходив лошадку, я привязал ее возле рядом растущего кустарника, после чего... Быстро перешел на базу наблюдения. Закончил свой рассказ Мирослав Кузьмич. Стало понятно, что после выяснения причины сбоев в работе энергоснабжения порталов, все дальнейшие действия зависят только от меня. Поэтому, быстро собравшись, я прихватил свои документы, выданные мне на имя Басура Деница. Этими документами я пользовался во время прошлого выхода. В них стояла отметка пограничной службы, что я прибыл в Женеву из Франции. Захватив небольшой чемодан, я направился в портальный сектор, где меня должен был ожидать Мирослав Кузьмич. Несмотря на уговоры всех наблюдателей и собора, я отказался облачаться в защитный кокон, объясняя это тем, что отправляюсь на беседу по приглашению, а не в зону, где ведутся активные боевые действия. В портальном секторе нам пришлось немного задержаться, так как Ставр решил дать какие-то наставления Мирославу Кузьмичу перед выходом. Их разговор надолго не затянулся, и вскоре мы прошли через портал на территорию Швейцарии. Переход был стабильным, поэтому сразу же после появления в лесу мы с Мирославом загрузились в кабриолет и поехали в сторону Цюриха. Оформление документов и разрешений в германском представительстве, находящемся в Цюрихе, не заняло много времени, ибо к нашему приезду знакомый Мирослава Мартин Шмидт был уже там. После нашего знакомства выяснилось, что Мартину поручили сопровождать нас до самого Берлина и обеспечить встречу с его руководителем. Получив все документы и разрешения, мы прогулялись до ближайшего банка, где Мирослав Кузьмич поменял свои швейцарские франки на германские рейсмарки. Поездка в поезде, можно сказать, ничем не запомнилась, если не считать долгую остановку на границе с Германией, где у нас проверяли документы и длительные стоянки в городах по пути следования. Во время одной мы даже успели покушать в привокзальном ресторане. Хорошо, что Мартин приобрел билеты на поезд, который отправлялся поздно вечером. Так что мы больше спали в своем двухместном купе, чем общались между собой. Чем занимался Мартин у себя в купе, мы не интересовались. Несмотря на то, что поезд из Тюриха прибыл в столицу Германии уже поздним вечером, на привокзальной площади Берлина нас ждал легковой автомобиль. Как пояснил нам Мартин, Он во время одной из остановок поезда позвонил с вокзала начальнику в институт и сообщил, когда мы прибываем. Начальник ему ответил, что пришлет к вокзалу автомобиль и забронирует для гостей номер на двоих в гостинице. Ехали мы недолго. Примерно через четверть часа машина остановилась возле невысокого старинного здания, у которого был освещен лишь вход. Пока шло наше оформление в гостинице, младший Шмидт кому-то позвонил по телефону. А когда мы были уже в номере, Мартин сказал. Сегодня у вас свободный вечер, господа. Отдыхайте. Ужин можете заказать прямо в номер. Встреча с моим начальством состоится завтра, так как даже сейчас он очень сильно занят. Мартин обратился к младшему Шмидту Мирослав Кузьмич. Я, наверное, буду лишним на завтрашней встрече. Ведь, насколько я понимаю, вашего начальника в первую очередь интересует тема индогерманской расы, в которой я не очень сведущ. Ежели вы не будете против, я после завтрака прогуляюсь по улицам Берлина и посмотрю на его нынешние достопримечательности. Ничего не имею против, Герр Эрфолк. Может вам предоставить сопровождающего, чтобы вы не заблудились в городе? Он вам покажет все достопримечательности столицы рейха. Благодарю, Мартин, но сопровождающий мне не нужен. Я много раз уже бывал в Берлине, правда, еще до Великой войны, так что город я неплохо знаю. Может, даже кого-нибудь из своих старых знакомых встречу. В таком случае я завтра зайду за Гером Денницем, и мы с ним отправимся на встречу с моим начальством. Скорее всего. Встреча состоится в каком-нибудь ближайшем ресторане или кафе. Там и покушать можно будет, и пообщаться. А сейчас отдыхайте, сказал Мартин и покинул наш номер в гостинице. Мирослав Кузьмич присел за столик и что-то начал писать на листке бумаги, после чего он показал его мне. На листочке было написано на языке зурнов. Командир, постарайтесь ничего не обсуждать в нашем номере. Вполне возможно, тут везде установлено скрытое подслушивающее оборудование. Так что говорить можно только на ничего не значащие темы. Я завтра в режиме невидимости буду прикрывать вашу встречу с институтским начальником Мартина. В случае какой-либо опасности придется уходить через нестабильно работающий портал, находящийся в подвале одного старого здания в Берлине. Я завтра с утра проверю все доступы к нему. Надеюсь, что наше путешествие закончится благополучно. А сейчас предлагаю, не заказывая ужин, пойти спать. Не забывайте, мы с вами находимся на вражеской территории, а враги и в пищу нам могут какую-нибудь гадость подмешать. Сделаем лучше вид, что мы очень устали в дороге и решили отдохнуть. Я лишь кивнул Мирославу в знак согласия с предложенным планом действий и направился к своей аккуратно заправленной кровати. Вскоре мы оба уснули. Проснувшись поздним утром, мы быстро привели себя в порядок, после чего позавтракали в ближайшем кафе, недалеко от гостиницы. Когда мы вернулись назад в гостиничный номер, то Мирослав Кузьмич первым делом убрал все наши вещи в карманы своего защитного кокона. а затем оставил мне на столике приличную сумму в рейхсмарках для возможного расчета за обед в ресторане. Примерно через полчаса, промолвив «мне пора прогуляться по городу», Мирослав Кузьмич покинул гостиницу. Оставшись один, я взял со стола газету и начал ее неспешно просматривать. За этим занятием меня и застал пришедший Мартин. Он был облачен. черную военную форму с серебряными нашивками. Доброго дня, Гер Дениц. Как отдохнули? И вам доброго дня, Гер Шмидт. Мы не только хорошо ночью выспались, но даже успели позавтракать в ближайшем кафе. А где, Гер Эрфок? Мартин озадаченно посмотрел на меня. Он незадолго до вашего прихода отправился прогуляться по городу. Ведь он же вас вчера предупредил об этом. Скажите мне, знакомство с вашим научным руководителем состоится, или вы пришли сообщить мне, что наша встреча переносится? Встреча обязательно состоится, Герданец. Мое руководство редко меняет свои планы. Я как раз и прибыл, чтобы сопроводить вас на встречу. Несмотря на то, что мой руководитель очень занятой человек и всю ночь занимается делами, Он предложил пообщаться с вами в небольшом и уютном кафе. Так вы сможете совместить свой обед с приятной беседой. Вы не против? Почему я должен быть против? Удивленно спросила Мартина. Ежели ваш руководитель выделяет часть своего обеденного времени для знакомства и общения со мной, то такой поступок достоин только уважения. Вот и прекрасно. Тогда не будем задерживаться. Нам до кафе идти не больше пяти минут. Закрыв свой номер и сдав ключ на выходе работнику гостиницы, мы с Мартином неспешно пошли по улице. На встречу нам постоянно шли люди, облаченные в военную форму. Казалось, что в гражданской одежде в Берлине был только я. До кафе мы действительно очень быстро дошли. Как оказалось, оно находилось на соседней улице. Помимо обеденного зала с барной стойкой, в данном кафе имелись и небольшие кабинеты, в каждом из которых находился столик на четверых человек и уютные мягкие кресла. Вот в один из таких кабинетов мы и зашли. Там обедал мужчина, возрастом примерно около 40 лет, в такой же черной военной форме, как у младшего Шмидта. Его глаза были воспалены, возможно, от долгой бессонной ночи. А стойкий запах спиртного показывал, что мужчина его часто употребляет для снятия нервного напряжения. Мы поздоровались. Мартин сразу же представил нас друг другу, после чего оставил вдвоем в кабинете. Присаживайтесь, гер Дениц, где вам будет удобней. Будете заказывать себе обед, или вы предпочитаете начать нашу беседу с бокала коньяка. Нет, благодарю за предложение, Гер Шляйф. Но я недавно уже покушал. А коньяк и иные спиртные напитки я вообще не употребляю. Возможно, поэтому я и прожил такую долгую жизнь. Не хотите, не буду настаивать. Мне же больше коньяка достанется. Усмехнулся мужчина. И, допив коньяк в бокале, наполнил его заново. И называйте меня Хансом, пожалуйста. У нас есть неофициальная встреча. Тем более, вы намного старше меня. Мартин мне сообщил, что вы уже давно интересуетесь историей индогерманской расы. Вы можете мне рассказать, когда примерно вас заинтересовала данная тема? Даже не знаю, как вам ответить, Ханс. Изучением разумных рас и видов я занялся задолго до вашего рождения. Мне было интересно изучать, как выживают и развиваются разумные расы и виды после больших потрясений. таких как небесная битва богов, различные потопы и природные катаклизмы. Интересный вы термин употребили Герденниц. – «разумные расы и виды». Мне нравится. Этот термин хорошо подчеркивает, что в мире также существуют и неразумные расы и виды. Эту тему надо будет с вами и как следует обсудить. Скажите, а что вы сделали с Мартином? Сегодня я застал его в кабинете, сидящим в нелепой позе на полу и с отсутствующим взглядом. Скорее всего, Герр Шмидт наконец-то воспользовался советом Гера Эрфолга и занялся медитацией. «Не понял, для чего Мартину это понадобилось?» – спросил Ханс и отпил половину бокала. Ну, «Наверное, он захотел научиться получать древние знания из потустороннего мира». Как это делают все тибетские и гималайские монахи? Об этом необычном способе получения знаний ему рассказал гер Эрфолк в Швейцарии. Он частенько обывал в странах на Востоке. Интересные советы дает ваш гер Эрфолк. А вам это не кажется странным, гер Денниц? Ничего странного я в этом не вижу. Ведь, кроме всего прочего, гер Эрфолк посоветовал Мартину. посетить библиотеки и прочитать там научные статьи. На какую тему статьи? настороженно спросил Ханс и, допив свой коньяк, наполнил бокал заново. Насколько мне известно, Мартина очень заинтересовали вопросы по волновой физике. А вот ему и посоветовали прочитать научные статьи о волновых резонаторах Николы Теслы в Северной Америке, а также о построенной им башни для получения электричества из эфира. «Скажите, а Мартин говорил вам, где он работает и чем занимается?» Также настороженно спросил Ханс. Он нам ничего о своей работе никогда не рассказывал. Лишь его брат вскользь упомянул во время ужина, что Мартин занимается научной работой в государственном институте, который нынче называется «Германское общество». по изучению древней германской истории и наследия предков. Мартин это подтвердил и пригласил нас в Берлин на встречу с вами. Мне непонятно, что вас так взволновало, Ханс. Если вы мне не доверяете, то зачем вообще решили встретиться со мной? Я вообще никому не доверяю, Герр Денниц, кроме своего непосредственного руководства института и канцлера Тысячелетнего Рейха. Пока наша страна ведет войну против своих врагов, появилось очень много людей, замеченных в шпионаже против Великой Германии и в попытках выкрасть из нашего института древнее наследие предков. Сказав это, Ханс быстро осушил свой бокал с коньяком. Но мы же с Гером Эрфолгом не проникали в вашу страну, чтобы шпионить или что-то выкрасть из вашего института. Хочу напомнить. что вы сами нас в Берлин пригласили на встречу. Мне до встречи с вами, и в Швейцарии неплохо жилось». «Хорошо, Герденец. Я спрошу вас напрямую. Что из имеющихся у вас древних знаний по истории индогерманской расы вы можете предложить нашему институту?» – официально спросил Ханс. «Я предпочитаю обмениваться древними знаниями», – гер Шлейф. а не передавать их просто так. Также официально ответил я представителю руководства института. Похоже, что дальнейшей беседы у нас не получится. Подумайте над тем, что из древних знаний вы сможете предложить мне взамен. Ответ можете передать через Мартина. А сейчас позвольте откланяться. Пока Ханс сидел погруженный в раздумья и пил коньяк, я быстро покинул кафе. и пошел по улице. Когда я почти достиг перекрестка, и послышался крик Ханса «Стоять!». Но я не обратил на крик никакого внимания и шел дальше. А потом прозвучали три выстрела. Последнее, что мне запомнилось, как я упал вправо на тротуар, пересекающий улицы. А дальше сознание погрузилось во тьму. Мое сознание вернулось, когда открылась крышка медицинской капсулы. все же не зря я согласился на предложение, поступившее от наших инженеров из дружины богатырей, и которое полностью поддержал Сабур. Они предлагали создать дополнительные медицинские помещения в портальном секторе базы наблюдения и установить в них новые медкапсулы, работающие на совершенно иных волновых принципах. Сосозданная инженерами-богатырями непривычного вида медаппаратура Радовала взор своими ровными рядами. Да и посмотреть было на что. Разнообразные медкапсулы обычного, а также большого размера, гармонично вписались в необычное оформление стеновых панелей, за которыми было скрыто управление ими. Так или иначе, меня очень обрадовало, что с появлением новых наблюдателей из таежного поселения, а также в виде богатырской дружины, Активная жизнь вновь вернулась на нашу базу наблюдения. Все-таки я поступил очень правильно и не прогадал, когда при помощи молодого охотника Демидия Ярославича решился пригласить в свою команду наблюдателей двух спасенных когда-то богатырей-великанов – Дара и Дарину. Спустя некоторое время, уже по совету Сабура, я принял в состав наблюдателей базы, оставшуюся без своего руководства – богатырскую дружину великанов их непонятным образом доставил на базу молодой таежный охотник все сложилось довольно удачно на базе наблюдения мира белорус моим основным помощником и заместителем на базе естественно после собора несмотря на свои 160 лет стал Всеволод Доброславович который оказывается был не только старейшиной в отдаленном таежном поселении но и князем довольно древнего рода разумных. Князь, не задумываясь, принял под свою руку доставленную охотником Демидом Ярославичем богатырскую дружину. Как уже впоследствии выяснилось, все богатыри-великаны, а также старейшина со своими родственниками принадлежали к одному древнейшему роду разумных и имели в прошлом одних и тех же предков. И даже символ рода у них был одинаковый. Но больше всего меня обрадовало, что новая команда наблюдателей базы всегда трудится вместе, помогая друг другу. Если в прошлой команде каждый выполнял только свои обязанности, то в новой команде была полная взаимопомощь и поддержка любых начинаний и дел. Богатырьдар оказался просто гениальным инженером: ни больше, ни меньше. Хоть у других инженеров из богатырской дружины Опыта в инженерно-технических работах было намного больше, но они в основном могли создавать только известное им оборудование. А вот Дар всегда старался создать что-то новое, объединяя знания двух миров и двух вселенных. Он ведь не только самостоятельно создал из залежавшихся на складских полках запасных частей и медкапсул, медицинские капсулы для разумных существ очень большого роста, Дар совместно со своей супругой-красавицей и с двумя инженерами-великанами при помощи имеющихся технических и строительных дроидов намного расширили пространство, занимаемое базой наблюдения на спутнике планеты, создав несколько дополнительных помещений в различных секторах. Каких-либо возражений на создание новых необычных медицинских капсул, а также другой медицинской аппаратуры, Для существенно увеличивающейся команды наблюдателей базы даже у Сабура не возникало. Он полностью поддерживал все идеи появившихся на базе инженеров. Проследовав из нового помещения медсектора в комнату для принятия пищи, я проступил к восстановительной трапезе, как любили выражаться новые наблюдатели базы. Пока я кушал, Собур рассказывал мне, что произошло во время нашего последнего выхода. Оказывается, Мирослав Кузьмич, находясь в состоянии невидимости, присутствовал в том берлинском кафе. Вот только он находился в общем зале, недалеко от кабинета, где происходила встреча с начальством Мартина. Увидев, что я вышел из кабинета и покинулся, Мирослав Кузьмич пошел слева от меня. А когда раздались выстрелы, он резко толкнул меня вправо на пересекающую улицу, чтобы угол здания закрыл его командира от стрелявшего. Мирославу тоже досталось. Одна из пуль сбила его с ног. Увидев, что командир ранен, он активировал на нем защитный кокон, который ему выдал его доставр и погрузил раненого в карман своей защитной одежды. Хорошо еще, что на улице в тот момент времени и не было прохожих. Иначе Мартину пришлось бы долго объяснять, почему гость, которого он привез в Берлин, растворился в воздухе. Буквально через минуту на перекрестке было полно военных. Человек в черной форме им приказал проверить все ближайшие дома и узнать у жильцов, не появлялся ли у них в подъездах раненый мужчина-альбинос. Вирослав Кузьмич не стал выяснять, чем все закончится. Он ушел переулками и примерно через два часа добрался до подвала старого здания, где находился портал. Пройдя на базу, он поместил командира в новую медкапсулу и доложил Сабуру о том, что произошло на выходе. Неожиданно в тишине раздался тревожный сигнал, сообщивший о нарушении охранного периметра в зоне действия портального сектора базы наблюдения. Этот громкий сигнал заставил меня отвлечься от вкусного обеда, который был обязательным после выхода из медкапсулы. «Что случилось, Сабур?» – спросил я главного Искина, управляющего базой. Опять какое-то местное животное пересекло тревожную линию охранного периметра возле одного из выходов, и оказалась у нас в портальном секторе. Или кто-то к нам проник через портал в Берлине. Нет, командир, на этот раз о представителях животного мира можете не вспоминать. Да и через портал в Берлине никто, кроме Мирослава Кузьмича, не проходил. Этот тревожный сигнал прозвучал из-за непонятного происшествия в нашем портальном секторе. В течение небольшого промежутка времени... Там сработали три давно заблокированные портальные арки. Исходящие от внутренних поверхностей арок мощные энерговыбросы уронили защитные щиты, которые, как вы знаете, установила перед этими тремя портальными арками наблюдатель Дарина. Я говорю вам про большие щиты, которые перекрывали к ним подходы. Ну и зачем было сигналом тревоги? отвлекать меня от вкусного обеда из-за такого простого случая? Спросил я Сабура. Неужели ты не в состоянии самостоятельно запустить тех дроидов или не смог отдать поручение нашей инженерной службы, чтобы они досконально разобрались из-за чего произошли эти мощные энерговыбросы? Энерговыбросы создали нестабильное поле в портальном секторе. Я посчитал неразумным посылать технических дроидов Работать в нестабильном энергетическом поле, командир. Да и на здоровье наших инженеров обстановка в портальной может негативно отобразиться. Думаю, что необходимо сначала разобраться в том, что там произошло, а потом уже принимать какое-либо решение. Ведь характеристики данного энергетического поля постоянно меняются, причем по непонятному для нас алгоритму. У каких портальных арок упали защитные щиты? Надеюсь, не у тех, где выходы находятся на дне морском или в болотных топах. Иначе мы замучаемся откачивать воду или убирать грязь в портальном секторе. Грязи и воды не будет, командир. Энерговыбросы уронили большие защитные щиты возле трех портальных арок, выходы которых в прошлые времена находились на поверхности планеты. По сохранившейся информации в нашей базе данных, эти три портальных выхода, впоследствии, после нескольких потопов, были полностью засыпаны плотными слоями грунт. Так если с той стороны портальные выходы были полностью засыпаны плотной почвой, то что вообще могло запустить почти одновременную активацию трех порталов Собор? У меня пока нет ответов на ваши вопросы, командир. Нам для начала необходимо выждать время, чтобы нестабильное поле в портальном секторе полностью исчезло. Инженерная служба уже сняла показания со всех датчиков в портальном секторе и сообщила мне, что примерно через час данное энергополе должно стабилизироваться. А наша система визуального контроля в портальной, что сейчас показывает? В портальном секторе все так же, как было прежде. за исключением трех упавших на пол защитных щитов с нанесенными на них специальными рунами. Никто из наших наблюдателей или обслуживающих данный сектор технических дроидов не пострадал. Тогда ладно, час можно и подождать. Пока я обедаю, Сабур, отдай приказ по базе, чтобы инженеры подготовили три корабельных разведзонда с мощной системой защиты и визуальной невидимости, что остались на складе технического сектора. Сам же знаешь, нашего космического корабля больше не существует. Так что мы с тобой можем задействовать все оставшееся от него разведывательное и поисковое оборудование с аудиовизуальным контролем. Оно все равно пока лежит мертвым грузом на обширных складах нашей базы. Попробуем оставшиеся разведзонды с малого корабля отправить на ту сторону. И посмотрим, что там происходит. Но отправлять зонды будем только через те три портальные арки, возле которых упали защитные щиты, установленные Дориной. Ваш приказ в технический сектор мною уже передан, командир. Наша инженерная служба будет готова запустить корабельные разведзонды ровно через 1 час. Сабур появился в комнате для принятия пищи ровно через два часа. Меня удивило, что постоянно спокойный внешний вид, который всегда показывала голограмма главного искина базы наблюдения, по непонятной причине сменился. Я увидел перед собой взволнованное лицо своего сына. Мне сразу же вспомнилось, что подобный образ Сабур принимал всего лишь один раз во время памятного доклада когда Дракты уничтожили малый корабль и всю его дружную команду. Что произошло, Сабур? Я уже давно не видел тебя в образе своего взволнованного сына. Если ты решил принять такой облик, значит у нас на базе наблюдения случилось что-то выходящее за привычные рамки понимания. Я прав? Вы как всегда правы, командир. Посланные разведзонды... начали передавать информацию с той стороны портальных арок. То, что увидели наши наблюдатели на проекционных системах, находится за пределами человеческого понимания. По мнению нашей команды исследователей и наблюдателей, для всех известных им видом разумных существ такое поведение не свойственно. В прошлые времена так поступали с разумными существами только специальные войска драктов, и сопровождающих их иных пришлых. Не тяни время, рассказывай, что там натворили последователи Драктов и иных пришлых, собор и какие данные получены с трех наших разведзонов. На той стороне, на планете, в районе действия трех заработавших вновь портальных арок, происходят довольно активные боевые сражения с применением очень разрушительного оружия различных видов командир. Но не сами военные действия так взволновали меня и всех наших наблюдателей, а то, против кого именно применялось противником разрушительное оружие. Может, хватит говорить загадками, Сабур? Я прекрасно понимаю, что общение с нашими новыми наблюдателями рано или поздно начало бы отображаться на твоей форме доклада. Но надо бы и меру знать. Докладывай, против кого последователи драктов и иных пришлых применили свое разрушительное оружие против большого количества мирных жителей, среди которых были в основном женщины, старики и дети. А также разрушительное оружие применялось против мест концентрации раненых разумных, где им оказывалась первичная медицинская помощь. Эти места концентрации раненых наши наблюдатели называют госпиталями. Так вот, наблюдатели мне сообщили, что согласно их законам войны, госпиталя вообще нельзя трогать. Они считаются как бы нейтральной территорией. А тут обстрел госпиталей велся не только из мощных орудий, находящихся на поверхности, но и с различных видов летательных аппаратов. Но не это самое главное, командир. А что же тогда является главным в твоем докладе, Собор? Нескольким нашим наблюдателям показалось, что они услышали знакомые голоса на той стороне порталов, то есть там, где происходит обстрел врагами госпиталей с ранеными, а также в районе боевых действий. Все наблюдатели требуют вашего разрешения на проход через порталы для оказания необходимой медицинской помощи своим родным и раненым бойцам. Богатырская дружина после окончания просмотра переданных данных о боевых действиях последователей драктов и иных пришлых, также требует вашего разрешения на проход через вновь заработавшие порталы. Но тут, как я понимаю, они хотят сделать выход остальных наблюдателей базы более безопасным. Я думаю, что многие раненые воины, после излечения в наших медкапсулах, могут пополнить ряды наблюдателей базы. А у тех, кто захочет вернуться назад, мы сможем подчистить и подкорректировать память. Они будут помнить лишь то, что их засыпало почвой при вражеском обстреле. Я понял тебя, Сабур. Передай нашим наблюдателям, что я даю разрешение на выход. Но это должно произойти только в темное время суток, чтобы ни одна из воюющих сторон не смогла засечь нашего вмешательства. Поэтому все наблюдатели, которые собрались идти на ту сторону, должны быть в своих защитных коконах. с включенным режимом невидимости. Надеюсь, это мое требование никто оспаривать не будет. Я не хочу вновь потерять свою команду или кого-то одного из наших наблюдателей. Я прекрасно вас понимаю, командир. Ваше разрешение и поставленное условие мной уже передано всем нашим наблюдателям. Они полностью согласны с вашими требованиями и ждут наступления ночи на планете. в зоне выхода портальных переходов. Ну тогда собор нам с тобой остается только подождать возвращения наших наблюдателей с выхода на планету. И не просто возвращение, а в полном составе, с хорошими вестями и новыми наблюдателями.